Глава 13. Луна уже зашла, но света на участке Майковой без нее было предостаточно. Папа Май опять без памяти жег электричество, кичливо демонстрируя всему миру, что с деньгами у него полный порядок. Тут и там, торчавшие с густой, уже нуждавшейся в стрижке травы, конические плафоны разливали вокруг себя яркий молочный свет со слегка желтоватым оттенком, но вылитое топленое молоко. Вокруг плафонов, сверкая на свету, как драгоценные камни, толкалась мошкара, слетевшаяся сюда, наверное, со всей округи. Ночь была теплая, и в утепленном гидрокостюме было жарко, несмотря на мокрые от колена и ниже ноги. Прочная прорезиненная ткань все-таки не выдержала частого ползания на коленях по бетонной трубе и дала течь. Валерий распустил молнию до самого пупа, Снял со спины рюкзак и перевесил его на грудь. В рюкзаке глухо брякнули бутылки. Лукьянов расстегнул клапан, развязал мокрый веревочный узел, которым была стянута горловина рюкзака, запустил руку внутрь и на ощупь выбрал бутылку. Это оказался керосин. Валерий предпочел бы ацетон, но в конце концов принципиальной разницы не было. Он все равно собирался вылить под корни украденной у Букреева яблони все, что принес с собой – и керосин, и ацетон, и растворитель. После такого коктейля дерево неминуемо засохнет, и папе Маю придется держать ответ перед соседом. Валерий однажды видел, как люди Букреева разбираются со своими обидчиками, и теперь очень надеялся, что когда наступит очередь Майкова, он, Валерий, будет уже далеко». Хватит, хватит с него кошмарных зрелищ. Организовать для своего кровного врага большие неприятности – это одно дело. И дело, в общем-то, приятное, святое, можно сказать, дело. Но наблюдать эти неприятности воочию – слуга покорный. Пускай сами друг с другом разбираются, уроды. Он нервно поправил на переносице очки и, привстав на полусогнутых ногах, осторожно огляделся по сторонам. Вокруг было тихо, лишь стрекотали в траве какие-то ночные насекомые, да за домом, по шоссе, шумом пронеслась запоздалая машина. Потом, в кустах, за ручьем, протяжно и жалобно закричала ночная птица. И Валерий услышал торопливое хлопанье крыльев. Пернатая тварь не то охотилась, не то наоборот бежала, вспугнутая другим охотником. В доме Маякова не горело ни одно окно. «Спи, спи!» – подумал Валерий, пытаясь унять нервную дрожь. «Недолго тебе осталось жаровать, сволочь! Скоро ты у меня уснёшь вечным сном, петух лагерный, бизнесмен в наколках!» Пригибаясь, он двинулся в обход дома, туда, где находилась собственноручно пересаженная им яблоня. Там за углом лежала густая тень, отбрасываемая гаражом и Валерию была видна только верхняя часть кроны, понизу косо-срезанная черной, как тушь, непрозрачной тенью. На ходу Валерий пытался открутить пластмассовую пробку, которой было закрыто горлышко бутылки. Но что-то было не так, не то с бутылкой, не то с его руками. Ладонь скользила по мокрой ребристой пробке, а та упорно не сдвигалась ни на миллиметр, как будто составляла с горлышком одно неразделимое целое. Он крутил ее так и так и к тому моменту, когда тень гаража накрыла его с головой, совершенно рассверепел. В его голове как раз зрело гениальное решение, присев под яблоней разбить бутылку о бутылку, когда из темноты навстречу ему вдруг шагнула какая-то громоздкая фигура и произнесла знакомым голосом. «Привет, сучонок! Вот это студенты и называется!» «Да игрался хрен на скрипке!» Валерий обмер. Голос, вне всякого сомнения, принадлежал простатиту. Да и фигуру его было трудно спутать с чьей-то еще. Отцвет фонаря блеснул на каком-то коротком металлическом предмете, тоже очень знакомом. И, услышав щелчок взведенного курка, Лукьянов понял, что не ошибся. Простатит держал в руке пистолет – и дуло этого пистолета, судя по расположению светового блика, было направлено прямо Валерию в живот. Валерий понял, что его сейчас убьют. Эта мысль не была обличена в слова и не имела сколь-нибудь законченной формы. Это был мгновенно промелькнувший в мозгу образ куцово-пистолетного ствола, выплевывающего огонь, образ тупоносой пули в медной рубашке с остальным сердечником внутри, которая, бешено вращаясь вокруг продольной оси, вгрызается в мягкие теплые внутренности. Образ черной ночной травы у самого лица и сырой земли, набившейся в разинутый в беззвучном крике рот. Валерий будто мультфильм просмотрел, и будто в мультфильме или в компьютерной игре, сам не понимая, что собирается делать, поднял бутылку, которую держал в руке, и что было сил – Хватил ею простатита по голове. Треск и звон разлетевшегося вдребезги стекла привел его в чувство. Простатит издал какой-то невнятный звук и тяжело опустился на колени. Если бы дело и впрямь происходило на экране, ему сейчас полагалось бы ткнуться широкой мордой в траву и затихнуть, потеряв сознание. Но простатит не был ни персонажем мультфильма, ни виртуальным монстром из компьютерной игры. Это был нормальный московский бык с каменным черепом и мозгами, как у дятла, не боявшимся никаких сотрясений. «Ну, козёл! с неожиданным удивлением в голосе проговорил простатит. «Я ж тебе сейчас урою!» Он тяжело тряхнул головой, и с его коротких волос во все стороны полетели маслянистые брызги. Тёплая майская ночь тошноворотно воняла керосином. И этот запах подсказал Валерию, что делать дальше. Сам Валерий, его сознание, его эго, его первое и основное «я» в этом процессе не участвовал. Очевидно, вызванное смертельной опасностью потрясение отключило в нем сознательное мышление. И на авансцену, раскланиваясь деловито засучивая рукава, вышел второй Валерий Лукьянов. «Компьютерный стрелок, неуязвимый победитель монстров». Этот крутой парень быстро и ловко сдвинул подмышку болтавшийся на животе рюкзак, засунул руку в вырез расстегнутого гидрокостюма, нашарил в кармане рубашки новенькую газовую зажигалку, сунул ее под нос к опошившемуся в траве простатиту и одним точным движением высек огонь. Простатит вспыхнул, как фитиль церковной свечки, и за гаражом сразу стало светлее. У него горело лицо, горели волосы, уши, и пиджак на плечах, и груди тоже горел. Вскочив на ноги замахав руками, простатит стал похож на невиданный самоходный канделябр со встроенным ревуном. Он неожиданно тонко по бабье завизжал, так же, как визжал, наверное, большой бил когда вождь краснокожих пытался снять с него скальп. Прижал ладони к горящему лицу и, не переставая издавать потусторонние звуки, шатаясь, спотыкаясь и падая, бросился в сторону пруда. В пляшущих оранжевых отсветах, Валерий заметил среди травы тусклый блеск металла. Убегая, потерявший всякий интерес к военным действиям простатит, обронил пистолет. Валерий нагнулся за ним, нагнулся резко, почти нырнул и в это самое мгновение из темного окна первого этажа ударил первый выстрел. Пуля пронеслась у Валерия над головой с отвратительным плотным визгом, и он почувствовал затылком тугое дуновение, как будто над ним взмахнуло крылом птица. «Что ж, если это было крыло, то принадлежало оно, наверное, самой смерти». Ладонь Валерия сомкнулась на рубчатой рукоятке, еще хранившей тепло ладони простатита. Он схватил пистолет, вскинул его на уровень глаз и нажал на спусковой крючок, ничего толком не видя, ничего не понимая, но при этом будучи уверенным, что непременно попадет. «Возможно, так бы оно и вышло». И карьера Виктора Андреевича Майкова, который в этот момент во весь рост стоял на подоконнике, готовясь выпрыгнуть наружу, тем бы и закончилась. Но вот пистолет в руке Валерия почему-то даже не подумал выстрелить. Спусковой крючок не подался ни на йоту, как будто был вырезан из одного куска металла с пистолетом. Словно и не пистолет был у Валерия в руке, а плохенькая детская игрушка без единой подвижной части. Он снова нажал на спуск, энергично ткнув пистолетом в сторону дома, как это делают дети, играя в войну. И снова ничего не произошло. Зато Майков снова пальнул из своего ствола, разорвав ночь короткой вспышкой оранжевого пламени и звуком, похожим на удар молотком по доске. Висевший на боку у Лукьянова рюкзак вдруг подпрыгнул, как живой. Раздался негромкий звон стекла – и в воздухе резко запахло ацетоном. Валерий, дернув плечом, сбросил с него сырые лямки, отшвырнул рюкзак, стараясь сделать это так, чтобы он упал поближе к яблоне, и побежал. Метра через три ему вдруг захотелось свернуть, и он прыгнул вправо, как заяц, путающий свой след. Позади опять бабахнуло. Пуля с треском влепилась в землю слева от Валерия, и он услышал, как за спиной у него Папа Май сыплет отборными ругательствами. На бегу до него вдруг дошло, почему пистолет отказывался стрелять. Проклятая штуковина просто стояла на предохранителе, только и всего. Никогда не имевший дело с пистолетами, Валерий как-то ухитрился сообразить, что рубчатый бугорок прямо под его большим пальцем – это и есть флажок предохранителя. Он шевельнул пальцем, и предохранитель послушно сдвинулся вниз». Тогда Валерий еще раз шарахнулся на всякий случай в сторону, обернулся, присел, отыскал пляшущим стволом пистолета фигуру Папы Мая, который, оказывается, был уже совсем близко, метрах в десяти, не больше, и, стиснув оскаленные зубы, снова нажал на спуск. Пистолет ахнул, как полевая гаубица, зло подпрыгнул кверху и больно ударил Валерия по руке, прямо по треугольнику плоти между большим и указательным пальцами. Большой палец сразу онемел, как будто по нему хватили ломом. Пистолет выпал из разжавшейся ладони, ударился взведенным курком о камень и выпалил еще раз. Сам, прямо в черное, усыпанное ласковыми майскими звездами небо. Невредимый Майков рыбкой нырнул в траву и оттуда открыл такой бешеный огонь, что нагнувшийся было за упавшим пистолетом Валерий – Вынужден был, сломя голову, бежать к пруду, к спасительной сточной трубе. Он бежал, петляя, спотыкаясь и кланяясь пулем, и считал гремевшие позади выстрелы. Досчитав до восьми, он решил, что получил передышку. Но не тут-то было. Майков продолжал палить так бойко, как будто в пистолете у него была не обойма, а пулеметная лента». Пули со свистом стригли траву, разбрасывали комья земли и, высекая бледные искры, с визгом рикошетировали от валунов. Один из низких конических светильников с треском разлетелся на куски, как только Валерий добежал до него. И один кусок ударил его по колену. Не сильно, но вполне ощутимо. Наконец пальба позади прекратилась. Валерий насчитал 17 выстрелов и вспомнил, что сейчас существует сколько угодно пистолетов с обоймой не на восемь, а именно на семнадцать патронов. В наступившей тишине стало слышно, как в пруду плещется, фыркает и тихонько подвывает, а паленный, как свиная туша, простатит. «Круто живет, папа Май!» – подумал Валерий. И пушка у него импортная на семнадцать зарядов, и в пруду помимо карпов бегемот завелся. Непонятно было, почему в такой момент ему в голову лезет всякая чепуха. Но на скорость бега это не влияло. И Валерий, продолжая изо всех сил работать ногами, подумал, что он, оказывается, не такой уж трус и бесхребетный слизняк, раз сохранить чувство юмора даже под пулями, даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации. «Ого! Он им еще всем покажет!» «Интересно, если взять, скажем, сову, сумел бы он на месте Валерия вести себя так же?» «Сомнительно!» «А уж его Папахин наверняка после первого же выстрела навалил бы полные штаны, лег на землю и стал просить пощады». «Стой, сука!» – проревел сзади папа Май. «Стой, подлачка стая На куски порво Валерий добежал до пруда, обернулся и сделал в его сторону неприличный жест. Из пруда с плеском вынырнул простатит и с неожиданной ловкостью ухватил Валерия за штанину. Совершенно рассверепевший Майков опять принялся полить из пистолета. Очевидно, в кармане у него лежала запасная обойма. Простатит выпустил штанину Валерия и, подняв довольно высокую волну, соскользнул в пруд. «Май, да ты охренел, что ли!» Отфыркиваясь, проорал он оттуда. «Ты ж меня чуть не замочил!» «Невелика потеря!» Крикнул в ответ Майков, и Валерию показалось, что в его голосе не осталось ничего человеческого. Очередная пуля, ударившись о базальтовую плиту над его головой, осыпала Валерия градом каменных осколков. Он пригнулся и бросился вдоль русла искусственного ручья к гроту, внутри которого была упрятана сточная труба. Спасение было совсем рядом. Несмотря на внезапно проснувшееся в нем ухарство, несмотря на бурливший в крови адреналин, Валерий понимал, что шутить с ним тут никто не собирается, и что унести отсюда ноги будет, наверное, самой большой удачей в его жизни. Удачей, о которой не стыдно будет на склоне лет рассказать внукам и даже правнукам. Конечно, правнуки вряд ли поймут, за каким таким дьяволом их прадедушка Валера полез в это пекло. Да это им и знать по большому счету не обязательно. Со временем причина придумается. Еще бы, за столько-то лет, чтобы не придумалось. Пока у него заведутся правнуки или хотя бы внуки, Валерий 10 раз успеет сочинить какую-нибудь героическую сказку, не лишенную правдоподобия. И даже, наверное, со временем сам же в нее и поверит только бы дожить до той поры, только бы дотянуть до сегодняшнего утра. На духом опять коротко прожужжала пуля. Валерий ловко перепрыгнул через низкий вал разнокалиберных камней, обозначавший границу русла, поскользнулся на осклизлом бетонном дне, с трудом удержал равновесие, пробежал еще пару метров по воде, поднимая фонтаны брызг и, упав на четвереньки, начал протискиваться в спасительный грот. Тут ему пришло в голову, что ползти надо очень быстро, иначе добежавший до грота Майков совершенно свободно нашпигует ему задницу свинцом. Принимая во внимание маленький диаметр сточной трубы, промахнуться было просто невозможно, даже если стрелять вслепую. Это была очень поганая ситуация, и надеяться оставалось лишь на то, что обезумевший от ярости Майков расстреляет все патроны еще по дороге к гроту. И еще одна мысль вдруг всплыла из глубины его сознания и на какой-то миг заслонила собой все остальное. «Черт возьми! А где же рыба?» Но додумать эту мысль до конца Валерий не успел, просто не было времени. Нет рыбы, и слава Богу, одним стрелком меньше. Нащупав дрожащими руками округлобетонный свод, он лег на живот и полез в трубу. И тогда, навстречу ему, из чернильной темноты, заполнявшей бетонную кишку, полыхнуло бледное пламя. В узком пространстве трубы выстрел прозвучал, как удар грома. Но Валерий Лукьянов его уже не услышал. А если и услышал, то не успел воспринять. Пистолетная пуля, разбив стекло очков, ударила ему в глаз и засела в мозгу. Рыба, который, как оказалось, вовсе не отсутствовал, а сидел на своем месте и исправно делал свое дело, с перепугу выстрелил еще раз и при короткой вспышке дульного пламени увидел в каких-нибудь трех метрах от себя лежащее лицом вниз в мелкой воде тело в черном гидрокостюме. Тут до него дошло, что кровь из простреленной головы агронома прямо сейчас, сию минуту, плывет по течению точнехонько на него и, наверное, уже омывает его тело. Рыбе немедленно почудилось, что вода, в которой он лежит, сделалась немного теплее. Его замутило, и с ним приключилось что-то вроде легкого приступа клаустрофобии. Лежать на брюхе в узкой трубе в темноте в обществе трупа который, то ли труп, то ли еще не совсем, было чертовски неуютно, и рыба принялся орать, зовя на помощь простатита и Майкова. Вскоре возле грота послышалась возня, плеск воды под чьими-то ногами, и луч фонаря, проникнув в трубу, осветил затянутое в мокрую прорезиненную ткань тело. Оно лежало в прежней позе, уронив голову на вытянутые вперед руки и слегка колыхалось, подталкиваемая сзади и с боков, бегущей по трубе водой. «Твою мать!» – послышался недовольный голос Майкова, и луч фонаря переместился, резанув рыбе по глазам. «Рыба, ты там?» «Где ж мне быть-то еще?» – лязгая зубами, откликнулся рыба. «Внимайте его отсюда на хрен я уж совсем закоченил!» «Ты что, замочил его, что ли?» Еще более недовольным тоном спросил Майков, дотрагиваясь носком ботинка до торчавших из грота ног Лукьянова. «Но ты урод! Я б не отказался с ним потолковать! В ноги надо было стрелять! Я ж говорил, предупреждал же ведь! В ноги!» «Какие могут быть ноги, когда он башкой вперед лезет?» резонно возразила рыба. «Папа, кончай этот гнилой базар, пока я здесь воспаление легких не подхватил!» Негромко матерясь сквозь зубы, Майков взял убитого за ноги и выволок из грота. Следом вылез синий от долгого лежания в холодной проточной воде рыба. В руке у него был пистолет. С одежды охранника ручьями текла вода. Из ствола пистолета тоже капала. Вдвоем они перевернули убитого на спину. Разбитые очки коса сидели на бледном, странно спокойном лице. Левая линза, забрызганная розоватой водой, располагалась где-то на лбу, а вместо второй линзы из роговой оправы выпирала жуткая кровавая масса, в которой остро поблескивали осколки стекла. «От же твою мать!» – повторил Майков, вглядевшись в это лицо. «Прямо в глаз, как белку. Вот же сукин сын! А я до последней минуты не верил, что это он». Шатаясь и все еще время от времени непроизвольно всхлипывая, к ним подошел простатит. С него тоже текло в три ручья и несло от него паленой собачьей шкурой. Но обгорел он вовсе не так сильно, как можно было ожидать. Приблизившись к трупу, добродушный простатит, неожиданно для присутствующих, сильно ударил тело ногой, целясь в лицо. — тварюга проворчал он с ненавистью. Майков посветил на него фонарем, и рыба, который, сидя в засаде, пропустил самое интересное, испуганно отшатнулся. «Ой-ой-ой!» – -ой", сказал он. «Возвращение Фредди Крюгера!» «Щаврелос хлопочешь!» – пообещал угрюмый простатит. «Это все потом!» – деловито сказал Майков, ставя на предохранитель и убирая за пояс пистолет. «Надо здесь прибраться по-быстрому. Устроили пальбу по бараны на весь поселок. Небось, всех на уши поставили». «Да кто бы говорил!» – проворчал простатит. «Я что ли в него чуть не полсотни маслят выпулял? И заметь, ни разу не попал. Так я ж в него и не целился!» – непринужденно солгал Майков. «Я его к рыбе гнал. Думал, он его скрутит. А он, видишь, что учудил». И потом, что ж я должен был делать? Ждать, пока он меня завалит, как кабана. Из твоего же, между прочим, ствола опрос. Вот и давай вам после этого оружие. Как дети в натуре. Давайте-ка его пока в трубу. Да поживее, живее. Он выбрался из воды, положил фонарь на камень так, чтобы он освещал грот, вынул из кармана мобильник и набрал номер Букреева. «Антон Евгеньевич!» Сказал он, наблюдая за тем, как его охранники, сопя и толкаясь, засовывают тело Лукьянова в сточную трубу. «Извините, что беспокою в столь поздний час. Да, понимаю, что не спите. Где уж тут уснешь?» «Конечно, конечно. Да, приношу свои извинения. Не хотите заглянуть на пару минут?» «Ну да, ко мне». «Ну что вы, какой может быть подвох?» «Просто мне, наконец, удалось устранить причину возникшего между нами недоразумения. И я хотел бы, чтобы вы убедились, так сказать, своими глазами». «Да, да, представьте себе, один мелкий сучонок, тварь бледная, а сколько крови нам с вами попортил». «Да, да, без дураков». «Объясню все на месте, сейчас нет времени». «Да, менты, я думаю, приедут, но мы к этому готовы». «Хорошо, жду». «А как хотите». Хотите до ментов, а хотите после. Как вам удобнее, так и поступайте. Через полчаса, когда милицейский наряд полностью удовлетворенный осмотром и оказанным приемом покинул место веселого праздника, когда один из охранников Букреева, сохраняя непроницаемое выражение лица, запер за ментами ворота, когда последняя пороховая ракета, описав в темном небе искристую дугу, дымно догорала в траве у забора, а переодетый в сухое, чистый и аккуратно причесанный рыба с огромной неохотой двинулся в сторону сточной трубы, Букреев отставил в сторону бокал и решительно поднялся из-за стола. «Ну что ж», – сказал он, – «в изобретательности тебе не откажешь. Фейерверк – это неплохо, надо будет взять на вооружение. Сам придумал. В кино видал». Честно признался Майков и тоже встал, с сожалением отставив недопитый бокал. «Но, показывай, зачем звал? Время позднее, а у меня завтра прямо с утра дел не в проворот. Майков проводил соседа до грота, из которого уже выбирался, пятясь, кряхтя и цедя сквозь зубы отборную брань, заново промокшей рыба. Облепленный пластырем, весь лоснящийся от противоожоговой мази простатит, Тяжело сопел над духом Майкова, делая вид, что обеспечивает безопасность. А на самом деле думал, как бы это поскорее слинять домой, нажраться водки и завалиться спать на целую неделю. А то как же, он ведь теперь тяжелораненый, ему отпуск положен для поправки пошатнувшегося здоровья. «Это что за их тянда, родноглазый?» Удивился Букреев, увидев облитый черной прорезиненной тканью труп на дне ручья. Майков объяснил. Никакого правдоподобного вранья, объясняющего странное поведение убитого очкарика, он придумать попросту не успел. И пришлось выкладывать все, как было. а, -а, -а Дослушав до конца, спохватился алфавит. «Так я ж его знаю». Ты его в марте, что ли, или в феврале ко мне во двор приводил посмотреть что да как, посоветоваться. Так ты ему, значит, не заплатил. Эх, Виктор, Виктор. Говорил ведь я тебе. Нет на свете страшнее болезни, чем жадность. Но посмотри, до чего она тебя довела. Ох, ребята, ничему ваша жизнь не учит. Совсем ничему. Запомни, дружок. «Врагов себе надо выбирать, а не наживать случайно, по глупости». «Выбирать!» «И выбирать очень тщательно, потому что во все времена о человеке судят не только и не столько по его друзьям, сколько по врагам. Сильный у тебя враг, значит, это и не говно какое-нибудь». «А это...» Он кивнул в сторону лежавшего в ручье трупа. «Это разве враг?» так. Тушканчик близорукий, пёс приблудный, шакал в стёклышках. И ведь, что самое смешное, он тебя чуть было не уделал. А что пальбы-то, пальбы это пальбы было. Я думал, твою хату ОМОН штурмом берёт. Чуть было сам в бега не подался. А это значит, вы втроём одного очка очкарика отстреливали, которого соплёй перешибить можно. Ну и кто ты после этого? Как с тобой таким разговаривать? До да любой из моих бойцов в пятеро умнее тебя!» «Черт возьми, Виктор, я с каждым днем все больше жалею, что с тобой связался!» Майков молча заскрепел зубами. Возразить было нечего, а просто стоять и слушать алфавита было дьявольски неприятно. Унизительно это было, тем более, что быки стояли вокруг и слушали. И букреевские быки, и свои собственные. Не разговор это был, а самая настоящая порка. И кто, спрашивается, дал алфавиту право сечь Виктора Андреевича Майкова как мальчишку, прямо при его подчиненных. «А ты не обижайся», будто подслушав его мысли, сказал алфавит. На правду не обижаются. Ты, дружок, сам поставил себя в это дурацкое положение. Сам нажил себе неприятности. Тоже, между прочим, дурацкие» но от этого они не меньше, и расхлебывать эту кашу тебе придется самому. «О, чти, смерть этого придурка не освобождает тебя от ответственности за яблоню. Как там она, кстати, у тебя поживает?» «Да что и сделается?» Рассеянно сказал Майков и тут же похолодел, сообразив, что Лукьянов таки дошел до самой яблони и чем они там занимались вдвоем с простатитом, одному Богу известно. Очевидно, он заметно переменился в лице, потому что алфавит вдруг подобрался и, оставив ленивый нравоучительный тон, которым говорил до сих пор, сухо сказал. «А ну-ка пойдем, посмотрим». Спорить Майков не мог при всем своем желании. Он сделал знак рыбе, и тот, вздыхая и громко чавкая мокрой обувью, заторопился к гаражу. В темноте что-то щелкнуло, и по всему периметру дома бесшумно и ослепительно вспыхнули мощные прожектора, высветив во дворе каждую травинку, каждый куст и каждый камешек. Все присутствующие двинулись к яблоне. Майков и Букреев впереди, остальные следом, как почетный эскорт или конвой. «Это уж кому как!» – с тоской подумал папа Май, косясь нашагавшего рядом соседа. «Алфавиту, конечно, эскорт, а мне, пожалуй, конвой». На ходу он наклонился, подобрал и спрятал в карман пропущенную в попыхах гильзу. Под ногами одного из букреевских быков захрустело стекло разбитого пули светильника. Впереди на ярко освещенной стене чернел прямоугольник распахнутого Настя окна, из которого совсем недавно выпрыгнул охваченный бешеным азартом погони «Папа Май». В тот момент ему казалось, что стоит лишь изловить очкастого поганца, как все его проблемы с алфавитом решатся сами собой. Все утрясется, и останется лишь пожать друг другу руки и пожать плечами. Мол, чего только в жизни не случается. Но алфавита этого лагерного упыря, этого седого волчару, такая развязка, похоже, не устраивала. Начав гнуть папу Мая в бараний рок, он явно не собирался останавливаться на полпути и был намерен довести дело до конца. Яблоня тоже была отлично видна. Она стояла в беспощадном свете прожекторов, как и прежде, напоминая шарообразное розоватое облако на ровной тонкой ножке. И пахло от нее, как и должно пахнуть от цветущей яблони. Тонко и сладко. «Ну вот, видите?» Обиженно сказал папа Май. «Я ж говорю, все в порядке». «Надеюсь», – с явным сомнением произнес алфавит, подозрительно поводя хрящеватым носом. Майков тоже принюхался и невольно замедлил шаг. Подходить ближе к яблони ему вдруг окончательно расхотелось. Запах, издалека принятый им за нежный аромат цветочных лепестков, по мере приближения к проклятому дереву усиливался, с каждым шагом становясь все резче и неприятнее, пока, наконец, не превратился в то, чем он и был на самом деле – в разъедающую глаза и ноздри густую вонь пролитого ацетона. Вскоре стал виден и источник запаха – какая-то мятая, пятнистая от влаги тряпка линялого защитного цвета, валявшаяся чуть ли не у самых корней злополучной яблони. Разглядев брезентовые лямки, Майков понял, что это рюкзак, и до звона в ушах стиснул зубы, остро жалея, что Лукьянова нельзя убить еще раз, медленно и со вкусом. В трех шагах от яблони в траве валялись осколки разбитой бутылки. Алфавит, который все замечал, присел на корточке, поднял отбитое горлышко, все еще закрытое пластмассовой пробкой, поднес его к лицу, понюхал и уронил обратно в траву. «Керосин!» – сказал он, вытирая пальцы носовым платком. «А там в рюкзаке должно быть ацетон. Парень неплохо подготовился, мне кажется, ему таки удалось тебя уделать, дружок». «Не хотелось бы предполагать худшее». Но если эта дрянь доберется до корней, яблоня может погибнуть, и тебе не удастся надолго ее пережить. «Ога, принеси!» – добавил он, обращаясь к одному из своих быков. Тот метнулся, куда было велено, и принес то, зачем его посылали. В рюкзаке бренчало битое стекло, и с него до сих пор капало. Держа рюкзак на отлете, чтобы не запачкать брюки, Охранник развернул его так, чтобы Букрееву была видна сквозная дырка в защитной материи, явно пробитая пулей. «Снайпер!» – брезгливо кривя рот, сказал алфавит. «Да-да я думаю. И когда это он успел бутылку открыть? А ему, оказывается, открывать ничего не пришлось. Ему, значит, добрые люди помогли. Советую заменить землю, на которую попала эта пакость». Продолжал он, адресуясь на сей раз непосредственно к Майкову. «Землю заменить, удобрить и хорошенько полить. Может, еще и обойдется. Подкормку я передам, а остальное, как говорится, в руке Господней». Уже шагнув одной ногой за калитку, он вдруг обернулся и, сверля лицо папы Мая недобрым взглядом, сказал «Запомни, щенок, загубишь яблоню – урою!» Потом калитка за ним закрылась. Майков, трясущимися от ярости, руками достал сигареты, выронил две штуки под ноги, сломал еще одну и, окончательно взбесившись, скомкал пачку в кулаке и запустил ею в калитку, за которой скрылся алфавит. «Этот уроет», – сдержанно сказал рыба. «Молчи, урод», – взвизгнул Майков. «Лучше молчи, а то я сам тебя урою, понял?» «Ну чё встал? Пошёл в гараж за лопатой. Землю надо менять». «Да, и вот ещё что. Завтра, прямо с утра, обзвони наших людей. Пускай потихонечку подтягиваются сюда. это моё сердце, что лишние стволы нам могут очень скоро пригодиться». А «Вот и чаёк», — сказал Иларион Забродов, откладывая в сторону очки. Очки были старомодные, в потемневшей от времени круглой стальной оправе. Насколько помнил полковник Сорокин, это были очки его покойного тестя, в которых тот бывало часами просиживал над географическим атласом, освежая в памяти маршруты, пройденные по Европе в середине сороковых. Старикан повидал свет, хотя глазеть на заграничные красоты ему пришлось в основном через смотровую щель тридцатьчетвёрки. Теперь очками завладел Забродов, и Сорокину было совершенно непонятно, зачем они ему понадобились. Похоже, он сменил в них линзы, и это было загадкой. На зрение Илларион никогда не жаловался. На ветке старой груши бормотал реликтовый транзистор. В листве деловито жужжали пчелы. Одетая в простенькое ситцевое платье Анна принесла и поставила на стол плюющийся горячим паром чайник. «Хорошо вы тут устроились, ребята», – с легкой завистью сказал Сорокин, ловко нарезая белый хлеб. «Курорт, да и только. Не понимаю, как у вас это получается. Для меня дача – каторга, а вы вроде отдыхаете, и на участке при этом полный парадиз». «Все зависит от взгляда на жизнь», – ответил Забродов, аккуратно накрывая сложенным в четверо полотенцем пузатый заварочный чайник. Грубо расписанный под гжель. «Беда в том, Сорокин, что ты зануда. Все те не слава богу, все те каторга. А кстати...» Он вдруг оживился и сдвинул на затылок соломенную шляпу. «Сорокин, а ты заметил, что занудство и перманентное недовольство жизнью свойственны, как правило, женатым людям? По-моему, тут есть о чем задуматься. Не слушайте вы его». Сказала Анна, грациозно присаживаясь на краешек скамье и беря из плетеной вазочки печенье. «Это он воздразнит дразнит. Вы-то сюда на день приезжаете, максимум на два. А чтобы получать от земли удовольствие, на ней надо жить. Вот как он сейчас живет. Да и то, э, слышали бы вы, как он ворчит. И воды горячей нет, и туалет не так устроен, и комары его, видите ли, донимают. Тоже мне оптимист». Эта отповедь прозвучала как-то не так. Сорокину почудилось в ней теплые, почти материнские нотки. Он мысленно присвистнул и искоса посмотрел на Анну. Все-таки она была дьявольски хороша, особенно теперь, когда перестала притворяться синим чулком и превратилась в нормальную, довольную жизнью женщину. «Да», – подумал Сорокин, любуясь ее плавными движениями, В жизни определенно есть некоторые неоспоримые преимущества. Но Забродов, но Ходок, наш пострел везде поспел. «Рот закрой!» – коротко посоветовал ему Забродов, и Сорокин с сожалением перевел взгляд с Анны на него. Только теперь он заметил, что Забродов что-то сделал со своей бородой, от чего та перестала напоминать растрепанную паклю, и превратилась в благообразный полуседой клинашек какие носили в начале прошлого века врачи, профессора, а также пламенные рыцари революции. Вид у Забродова с этим клинышком был какой-то нелепый, хотя Сорокин должен был признать, что бородка и соломенная шляпа неплохо друг друга дополняют. Правда, в этой картине все-таки чего-то не хватало. Только Сорокин никак не мог понять, чего именно. Трубки. «Галстука». Поймав его взгляд, Забродов едва заметно ухмыльнулся и вдруг одним точным движением нацепил на переносицу тестевые очки. У Сорокина отвисла челюсть. Перед ним сидел Антон Павлович Чехов с собственной персоной. Или, скажем, Мичурин. Да, пожалуй, именно Мичурин, хотя и Чехов вроде бы любил посидеть в саду. «Клоун» проворчал полковник, немного придя в себя. «Опять он чем-то недоволен», – обиженно сказал Забродов. Сорокин заметил, что глаза его за линзами очков нисколько не изменились, а это означало, что в оправу, скорее всего, вставлено обычное оконное стекло. «При здесь клоун? Я просто вживаюсь в обстановку. Этот образ...» Он с важным видом поправил шляпу и дотронулся указательным пальцем до переносицы, возвращая на место съехавшие очки. «Этот образ, Сорокин, помогает мне успешнее трудиться на благо твоей тещи, а раз так, то жаловаться тебе не на что. Твою работу делаю, между прочим, и делаю, заметь, неплохо». «Да я всем доволен», – миролюбиво сказал полковник и попытался, приподняв полотенце, заглянуть в заварочный чайник. «Посмотреть, не поспел ли чайок». Забродов дал ему по рукам. Сорокин возмущенно фыркнул и стал разглядывать сад. Забродов отвернулся от него и закурил, так внимательно глядя в безоблачное небо, словно рассчитывал увидеть там НЛО. «Да», – сказал Сорокин через некоторое время, «Несмотря на ваш сомнительный моральный облик, о внешнем облике я уже не говорю». Какой у может быть внешний облик? Так вот, несмотря на все ваши недостатки, потрудились вы, ребята, действительно на славу. Ей-богу, после вас мне тут долго ничего делать не придется. Буду, понимаешь, лежать в гамаке и пиво пить на зло соседям. Он, к яблоньке привяжу. Хотя нет, не буду. Уж больно яблонька хороша. А подрезали вы ее как? Загляденье!» Забродов бросил быстрый взгляд на яблоню, о которой говорил полковник, и вернулся к созерцанию ярко-голубого неба, в котором не было ничего, кроме время от времени пролетавших по своим делам скворцов. Странно, но Анна тоже почему-то задрала голову и стала смотреть в небо. Сорокин подозрительно покосился на них, глянул в небо, ничего интересного там не обнаружил и решил, что «все влюбленные – дураки» и чем они старше, тем глупее выглядят в глазах окружающих. «Не дай бог влюбиться!» – подумал он и тоже закурил. «Что-то я не помню», – рассеянно сказал он, пряча горелую спичку обратно в коробок. «Яблоня это здесь была или нет?» Забродов издал странный звук, как будто в горло ему попал какой-то посторонний предмет. Крошка, например, или даже комар и, продолжая смотреть в небо, сказал. «Но ты даешь!» «Одно слово. Хозяин!» «Не помнит, что у него на участке была чего не было». «Склероз при твоей работе – страшное дело, Сорокин!» «Пора на пенсию, пока подчиненные за твоей спиной хихикать не начали». «Да, брат, старость – не радость». «Какая еще старость?» – агрессивно огрызнулся Сорокин. «При чем тут склероз?» «Ну а как же?» Не поворачивая головы, удивился Забродов. «Яблоня не морковка, за неделю вырасти не может. Что же, по-твоему, это я ее сюда посадил?» «С тебя останется», – неуверенно пробормотал Сорокин. «И вообще, тебя бы в мою шкуру, умник. Тот не только про яблоню, имя свое забудешь». «Сочувствую», – без тени сочувствия сказал Забродов да задумчиво протянул Сорокин. «Дела. Теща, что ли, без меня эту яблоню посадила? Странно. Хоть убей, не помню, чтоб я на этом месте яму копал». «Бывает...» – сказал Забродов. «Ой...» – сказала Анна. «А масло-то? Масло я забыла принести». Она торопливо встала, почему-то старательно держась к Сорокину спиной, и быстро ушла в дом. «Что это с ней?» – озабоченно спросил Сорокин. «Или это не с ней, а со мной. Может, у меня с лицом что-нибудь не так?» Забродов перестал изучать траектории полета скворцов, повернулся к Сорокину лицом и снял свои бутафорские очки. «Да нет!» – сказал он. «Все в порядке. Она просто стесняется немного. Ну, знаешь, одинокая женщина, интеллигентное воспитание». А тут, сам понимаешь, ситуация такая. Он, она и чужая дача. Просто немного неловко. Мне, кстати, тоже. Если тебя это как-то напрягает или, скажем, грозит грядущими семейными неприятностями... «Да ну, ты в самом деле как маленький!» Замахал руками растроганный такой неожиданной застенчивостью твердокаменного спецназовца Сорокин. «Да что ты, что ты? Наоборот!» Он хотел сказать, как он за них рад и как ему приятно видеть их счастливые лица и какая это вообще редкость в наше деловитое, задерганное время спокойное и счастливое лицо. Но ничего этого он сказать не успел. Где-то неподалеку зарычал автомобильный двигатель. Забродов повернул голову на звук, и его лицо вдруг сделалось серьезным и сосредоточенным. Потом на нем проступило удивление – и Сорокин готов был в этом поклясться, какая-то хищная радость. «Не может быть!» – пробормотал Илларион. «Черт возьми, этого просто не может быть!» Сорокин тоже повернул голову и посмотрел вдоль улицы. Ничего необычного там не было. Был там джип – здоровенный, новый, модного серебристого цвета, японский, кажется а джипом, тяжело переваливаясь на ухабах и периодически задевая днищем самые высокие кочки, осторожно полз грязно-синий грузовой микроавтобус. «Ты чего?» – спросил Сорокин. «Это, кажется, ко мне», – ответил Иларион и зачем-то, снова нацепив очки, принялся спокойно разливать чай. «Покупатели. Надеюсь, ты не дачу продаёшь?» Осторожно осведомился Сорокин. «Нет, всего лишь яблоню. он ту, которая так тебе нравится». Сорокин нахмурился. «Это еще что за новости?» «Не шуми, полковник. Я же не взаправду ее продаю, а понарушку. Так, поторгуюсь помаленьку. Я за нее такую цену заломил, что не каждому по зубам. Так что даже если купит ты в накладе не останешься». «Нет, черта не понимаю», – угрюмо признался Сорокин. «Все очень просто». Теперь Забродов говорил быстро, торопясь, очевидно, высказаться до того, как покупатели войдут в калитку. «Объявление я дал, понял? Продам яблоню гесперид, выращена по методу профессора Азизбекова. У нормального дачника, не говоря уже о грамотном садоводе, Такое объявление ничего, кроме здорового смеха, вызвать не способно. Нет, звонки есть, и даже много. Но когда я называю цену, люди либо ржут, либо матерятся. В общем, на такую приманку может клюнуть только коллекционер, маньяк. Тот самый, который умыкнул из ботанического сада яблоню Азизбекова. «Две яблони», – поправил Сорокин. «Что?» – Забродов, казалось, удивился. «А, ну да, две. Тем более. Прочтет он мое объявление и подумает, «Это что же такое? Я думал, такая яблоня у меня у одного есть, а теперь какой-нибудь лох забашляет этому чокнутому садоводу, и у него такая же будет. Да утки. Надо, значит, яблоньку перекупить, пока в чужие руки не уплыла». «Вот же авантюрист!» С отвращением процедил Сорокин. «Козел-провокатор!» «Ты, главное, запомни номер джипа!» Перебил его Забродов. «И сиди тихо, ни во что не вмешивайся!» «Не нравится мне это!» Сказал Сорокин. «А кому нравится?» Ответил Иларион. Между тем серебристый джип дополз наконец до калитки и остановился. Из него выпрыгнул широкоплечий молодой человек в майке без рукавов обнажавший отлично развитую мускулатуру рук, и без лишних церемоний принялся открывать ворота. Сорокин возмущенно крякнул и начал подниматься из-за стола. «Сидеть!» – тихо сказал ему Забродов, и полковник сел. Забродов, наоборот, встал и, как-то странно скособочившись, бессильно ссутулев плечи, засеменил к воротам. Сорокину захотелось тряхнуть головой – По дорожке мимо веранды шел настоящий старик. «Клоун!» – подумал Сорокин. «Как есть клоун!» Потом он вспомнил, что Забрудов упоминал о каком-то серебристом джипе в связи с происшествием в имении графов Уделинах и понял, почему Илларион так странно отреагировал на появление гостей. «Чепуха!» – решил Сорокин. Напрасно и Илларион разводит тут шекспировские страсти. Этих джипов в Москве пруд-пруди. Называется «попал пальцем в небо». Хотя, с другой стороны, джипов-то навалом, и серебристых среди них тоже хватает. Но людей, которые готовы убить человека из-за пары саженцев и при этом разъезжают именно на серебристых джипах, наверное, не так уж много. Их наверняка не сотни и даже не десятки, а считанные единицы. А может быть и не единицы даже, а единица. Одна. Одна единственная гнилая единица. Тварь, для которой жизнь человеческая дешевле яблони. Неужели все так просто? Отрастил чеховскую бородку, привел в порядок чужой садовый участок, дал объявление в газету и готово. «Поймал преступника?» «Мне бы так!» «Интересно, что этот сумасшедший намерен делать дальше?» Тем временем Иларион возле калитки о чем-то оживленно беседовал с мускулистым молодым человеком. Похоже, не хотел пускать его во двор на машине. Наконец терпение молодого человека лопнуло, он небрежным движением загорелого локтя отодвинул Забродова с дороги, распахнул ворота – и сделал приглашающий жест рукой. Джип проехал немного вперед, а во двор, пяти с задом, рывками заполз микроавтобус. Из дома вышла Анна с тарелкой в руке. На тарелке лежал покрытый мелкими капельками воды кусок масла. Женщина присела рядом с Сорокиным. Полковник немного подождал, а потом мягко отнял у нее тарелку и поставил на стол. «Они?» – едва слышно спросила Анна. «Не знаю», – также тихо ответил Сорокин. «Элларион думает, что да». Микроавтобус продолжал пятиться до тех пор, пока его задние колеса не зарылись в рыхлую почву грядок. Он натуженно взревел двигателем, выпустив из закопченной выхлопной трубы кустой облако черного дыма. Два раза дернулся и заглох. Сорокин досадливо крякнул и подумал – как это хорошо, что здесь нет тещи. Если бы Валерия Матвеевна увидела чужую машину посреди своего укропа, дело могло бы дойти до кровопролития. Во дворе уже было полно народу, таких же мускулистых, легко одетых, коротко подстриженных и уверенных в себе молодых людей, как и тот, что первым вышел из джипа. Золотые цепи и тяжелые перстни ярко блестели на солнце. Сорокин между делом подумал, что если бы всю эту шайку как-нибудь вырубить и обобрать, то на выручку от продажи золота можно было бы купить очень неплохой автомобиль, а то и не один. Потом он увидел Забродова. Блестя оконными стеклами очков и мелко тряся накрытой соломенной шляпой головой, Иларион что-то втолковывал двум незнакомцам по виду типичным быкам. Один из них весил, наверное, килограммов 120, и вся его физиономия была облеплена пластырем, а кисти рук забинтованы. Второй, круглоголовый и веселый, слушал бормотание Забродова со скучающим и снисходительным видом. «Вы же должны понимать», – донеслось до Сорокина. «Это же просто недопустимо. Растительное сообщество, экологический баланс». Вернее, дисбаланс. В конце концов, вам это бы тоже не понравилось, если бы вас давили колесами». Голос у него был тонкий, блеющий, и Сорокин, прекрасно знавший, кто перед ним, вдруг поймал себя на мысли, что в жизни своей не видел более склочного и вместе с тем потешного старого психа. «Но ты!» Услышав про колеса, басом сказал забинтованный толстяк. «Полегче!» «Вы должны меня понять», – горячо заговорил Забродов, обращаясь к нему. «Я не имел в виду ничего дурного, но ездить колесами по грядкам – это варварство. Там у меня экспериментальные образцы, и можно только гадать, что теперь с ними будет. И этот ужасный дым...» Было невооруженным глазом видно, что он развлекается, и Сорокин дорого бы отдал за то, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не узнать, чем кончится это его развлечение. «Слушай, отец!» – морщись от пронзительного голоса Забродова, снисходительно проговорил Круглоголовый. «Кончай этот гнилой базар! Заплатим мы тебе за твою грядку, не переживай! Давай о деле говорить! Ты яблоню продаешь? Эту, как там ее? Герпи... «Яблоня-гесперит!» – торжественно объявил Забродов и театральным жестом простер руку в сторону яблони. дерево здоровье, красоты и долголетия! О бессмертии я, конечно, не говорю. Это было бы несколько самонадеянно, но...» «Чертовщина какая-то!» – вместе со всеми глядя на яблоню, подумал Сорокин. «Но не помню я этого дерева, хоть убей, не помню, чтоб я его сажал. Или это Забродов трудяга так перелопатил весь участок, что я теперь здесь ничего не узнаю?» «Да, Анна права, на даче надо бывать почаще. Да и теща мне тем же самым все уши прожужжала». «Самонадеянно, но!» – передразнил Забродова забинтованный бык. «Че ты, но, но!» «Запряг, что ли, в натуре?» Забродов сдвинул на затылок соломенную шляпу, задрал голову и воззрился на быка с немым изумлением, блестя круглыми стеклами очков и задумчиво пошевеливая остроконечным клинышком бородки. Он разглядывал своего собеседника долго и внимательно, как натуралист разглядывает редкостную козявку. И здоровенный бык наконец-то не выдержал этого бесцеремонного осмотра. «Ты чё, а?» – агрессивно спросил он. «Да нет, ничего, всё в порядке, благодарю вас». Удовлетворённо проблеял Забродов, поправляя очки, и отвернулся от него. Сорокин с трудом сдержал довольную ухмылку. Но тут настала его очередь, вернее, его и Анны. Круглоголовый любитель живой природы вдруг заметил, что во дворе находятся посторонние посторонний с его точки зрения. «Опа!» – удивленно сказал он. «А это что за народ?» «А девочка ничего!» – прогудел забинтованный сквозь пластырь. «Я бы попросил!» – фальцетом взвизгнул Забродов, воинственно задирая бороду и по-петушиному выпячивая грудь. Сорокин подумал, что грудь он выпячивает зря – Не стариковская на у него была грудь то. На этой груди при желании можно было равнять гвозди, и данное обстоятельство плохо вписывалось в столь тщательно создаваемый илларионом образ чокнутого пенсионера садовода. Впрочем быки этого кажется не заметили. Что бы ты попросил? насмешливо осведомился забинтованный. «Валяй, отец, не стесняйся. Может, Виагры подкинуть? Так она тебе вряд ли поможет». «Я бы настоятельно просил», – железным голосом заявил Иларион, адресуясь исключительно к Круглоголовому. «Иметь определенное уважение к людям, у которых вы находитесь в гостях. Это вам не девочка, а моя дочь». На забинтованного он теперь не смотрел вовсе, как будто тот перестал для него существовать. «Извини, папаша», — миролюбиво сказал Круглоголовый. «Мои возраст уважаем. Извини, лапонька». Повернулся он к Канне. Анна с трудом кивнула головой и нервно сглотнула. Сорокину пришлось похлопать ее по руке, чтобы она немного успокоилась. «Кончай быковать, простатит», — добавил Круглоголовый, обращаясь к забинтованному. «Ишь ты, какое интересное имя!» Немедленно проблеял неугомонный Забродов. «Судя по этому имени, вы действительно должны отлично разбираться, кому Виагра помогает, а кому нет». Сорокин был вынужден поспешно прикрыть лицо ладонью. «От сокин сын!» – подумал он. «Старый клоун! Несчастный Мещеряков!» Представляю, каково было командовать этим негодяем. Вот пусть только в драке хоть одно стекло разобьют. Ты мне вместо него стеклопакет вставишь. Красного дерева с тройным остекленением и с росписью под витраж. Шутки он шутит, мерзавец. Не хватало только заржать во весь голос, чтоб уж наверняка пристрелили. «Ладно», — сказал Круглоголовый. «Дочка, дело святое! А это что за фраер в ментовской рубашке?» Сорокину вдруг расхотелось смеяться. Рубашка на нем действительно была милицейская, хоть и без погон. «Это мой сосед, Иван Григорьевич Жуковицкий!» С вызовом заявил Забродов. «Раньше он преподавал в университете, а теперь вышел на пенсию и вынужден, как видите, подрабатывать во вневедомственной охране». «Я согласен с вами, это позор, но позор не его и не мой, а позор государства, которое не ценит...» «Тихо, тихо, отец, не кипятись, а то пенсне расплавится сказал Круглоголовый. «Слышь ты, сосед!» обратился он к Сорокину. «Шо бы ты домой, нам с хозяином базар перетереть надо». «Ступайте, ступайте, Иван Григорьевич!» Благожелательно, кивая, ласково проблеял Забродов. «Мне действительно нужно поговорить с этими симпатичными молодыми людьми. А чайку мы с вами попьем попозже. У меня с прошлого года осталась баночка земляничного варенья». Сорокин нехотя встал из-за стола. «Была у зайца избушка лобиная, а у лисы ледяная». Не кстати вспомнилось ему. Он забрал свои сигареты, зажигалку и зашагал к воротам мимо куривших в тени микроавтобуса и что-то оживленно обсуждавших быков, на ходу гадая. Куда ему теперь, черт возьми, податься? Он старательно запомнил номер джипа, а потом, оглянувшись на всякий случай, мысленно срисовал и номер микроавтобуса. «А это точно оно!» – край муху услышал он, выходя из калитки. Спустя час с небольшим, когда обе машины наконец укатили, Сорокин вернулся на свою опустевшую дачу. Обтянутые проволочной сеткой створки ворот сиротливо болтались со стороны в сторону. Во дворе никого не было. Сорокину показалось, что от травы пахнет соляркой и выхлопными газами. Крайняя грядка с укропом была безбожно изуродована. На ней виднелись глубокие следы автомобильных шин. А посреди огорода, в точности на том месте, где час назад стояла аккуратная низкорослая яблоня, зияла огромная яма, очень похожая на ту, что осталась в ботаническом саду после визита ночных похитителей деревьев. «Твою мать!» – выругался полковник. «Это вот что ли и называется понорошку. Он хотел уйти в дом, но что-то остановило его. Снова повернувшись лицом к яме, Сорокин прищурился и внимательно огляделся по сторонам. Да, все было именно так, как он помнил. Деревья, кусты, сарай, покосившаяся будка сортира. Теперь, когда яблоня исчезла, оставив после себя только безобразную яму, участок приобрел прежний, до отвращения знакомый вид. «Память, память!» – все еще ничего не понимая, проворчал Сорокин. «Склероз! Я же точно помню, что не было тут никакой яблони!» Потом до него дошло. Некоторое время полковник остановившимся взглядом смотрел на яму. Потом, будто проснувшись, тряхнул головой и полез в карман за сигаретами. «Сукин сын! процедил он чиркая зажигалкой уголовник в пенсне выкурив сигарету и немного успокоившись полковник сложил в уме 2 и 2 проверил и перепроверил результат а потом стал звонить мещерякову в конце концов было вполне логично предоставить расхлебывать эту кашу тем кто ее заварил